После бенефиса реконструкция Любящая женщина говорила человеку едва не взорвавшему театр прекрасные слова. Потом приехала медицинская карета, и санитары увели связанного безумца, бережно поддерживая его с обеих сторон. Сердобольная Василиса Прокофьевна, забыв о пережитом ужасе, накинула паникующему ассистенту на плечи пальто, да еще перекрестила больного. Люди жалостливы к сумасшедшим, думал Фандорин, и, наверное, это правильно. А между тем тип психического расстройства, именуемый маниакальностью, порождает самых опасных на свете преступников. Виртуозная изобретательность им свойственна, стальная целеустремленность, абсолютная бесстрашие, виртуозная изобретательность. Наибольшую угрозу несут в себе маньяки с размахом. Те, кто одержим не мелким бесом похоти, а демоном миропреобразования. И если им не удается преобразовать мир в соответствии со своим идеалом, они готовы уничтожить все живое. По счастью, пока никакому герострату испепелить храм жизни не под силу. Руки коротки. Но прогресс создает все более мощные средства разрушения. Грядущая война, к сожалению, видимо неизбежная, будет невиданно кровопролитной. Она разразится не только на земле, но и на поверхности моря, но и в воздухе, в глубине вод повсюду. А век еще только начался, технический процесс не остановить. Торжекомичный Жорж Девяткин не просто свихнувшийся от артистического честолюбия горе-режиссер. Это прообраз злодея нового типа. Они не удовольствуются одним театром в качестве модели бытия, они захотят весь мир превратить в гигантскую сцену, ставить на ней пьесы своего сочинения, отвести человечеству роль послушной массовки, а коли спектакль провалится, погибнуть вместе с вселенским театром. Все именно этим и закончится. Безумцы, захваченные величием и красотой своих концепций, взорвут землю. Надежда лишь на то, что найдутся люди, которые их вовремя остановят. Такие люди необходимы, без них мир обречен. Но эти люди не всесильны, они уязвимы, подвержены слабостям. Например, некоторый раз Петрович Фандорин, столкнувшись с катастрофой не вселенского, а игрушечного масштаба, чуть не дал модели бытия погибнуть. Следует признать, что в этой абсурдной истории он вел себя жалко. Конечно, есть смягчающие обстоятельства. Во-первых, он был не в себе, ослеп, оглох, потерял ясность мысли, утратил самоконтроль. Тут обе стороны и преступник, и следователь были в состоянии помешательства, каждый по-своему. Во-вторых, трудно не заплутать в лабиринтах неестественного мира, где игра подлиннее реальности. Отражение интересней сути. Артикуляция заменяет чувства, а под гримом не разглядишь лица. Только в театре, среди людей театра, могло произойти преступление с подобными мотивами и в подобном антураже. Офицерик с далекой имперской окраины так и тянул бы армейскую лямку, подобно чеховскому соленому, разыгрывая демонизм перед гарнизонными барышнями, но вихрь театра, долетевший до азиатской дыры, подхватил порутчика, оторвал от земли, завертел, унес прочь. Маленький человек возжелал стать большим художником, и ради утоления этого ненасытного голода был готов принести в жертву что угодно и кого угодно, включая самого себя. Его любовь к Элизе была отчаянной попыткой зацепиться за жизнь, уйти отsameйстребления, к которому увлекла его одержимость искусством и в любви. Девяткин действовал в точности как поручик соленый, вел нелепую осаду предмета страсти, люто ревновал и жестоко расправлялся с удачливыми соперниками Тузенбахами. Что может быть нелепее трюка с гадюкой? Жорж оказался рядом с Элизой, и один из всех не растерялся, потому что это он и засунул змею в корзину. В среднеазиатской степи Девяткин, вероятно, научился обращаться с примыкающимися Демоническому порутчику подобное хобби было бы к лицу. Не будем забывать, что Девяткин хранил склянку с ядом кобры, которым смазывала стреёра Пиры. Он знал, что укус сентябрьской гадюки особенной опасности не представляет, и нарочно подставил руку, рассчитывал вызвать у прекрасной дамы горячую благодарность, которая затем перерастет в любовь. Благодарность Жорж вызвал, но ему было невдомек, что у женщин благодарность и любовь проходят по разным ведомствам. Одновременно с этим разочарованием случилось еще одно артистическое. Девяткин не получил роли Лопахина, на которую так надеялся. Она досталась Ипполиту Смарагдову. Сраженный неблагодарностью Штерна, своего боготворимого учителя, ассистент взбунтовался, как некогда другой помощник, ангел Сатана восстал на учителя предвечного. Со всякой личностью маниакального склада, балансирующей на грани помешательства, может произойти переход в иное качество. Нечто щелкнет в мозгу, возникнет и оформится некая идея фикс, которая ослепит своей мнимой неопровержимостью, завладеет сознанием, и все, обратной дороги нет. Для Жоржа подобным озарением стала бредовая идея об 11 единицах и одной девятке. Видимо, она возникла внезапно в момент тотального отчаяния и заворажила Девяткина своим блеском. И все же поначалу он был еще готов пощадить мир, не разрушать его. В первой записи сказано: "Адумайтесь. Будущий бенефициант давал миру театру такую возможность. Он убил Смарагдова, который мало того, что украл роль, но еще и нагло вызывающий волочился за Элизой. Расчет Девяткина был очевиден. И поначалу вроде бы подтвердился. Режиссер поручил своему помощнику вести роль Лопахина на репетициях, пока Смарагдову не будет найдена достойная замена. Можно не сомневаться, если бы Штерн, как собирался, пригласил знаменитость со стороны Леонидова или еще кого-то, российский театр постигла бы новая утрата прямо накануне премьеры. С Лопахиным произошло бы несчастье и пришлось бы выпускать на сцену Девяткина но появился Фандорин со своей японской драмой, и план, составленный с инженерной тщательностью, рухнул. Когда же ассистенту сделалось ясно, что на взаимности Лизы надеяться нечего, он всецело отдался своей апокалиптической идее. В последующих записях, которые появлялись по мере календарного прибавления новой единицы, никаких одумывайтесь уже нет. Приговор был вынесен и конфирмован. Мир театр взлетит на воздух, а Элиза, не ставшая земной невестой, будет невестой небесной. Невеста же до свадьбы должна сохранять непорочность, поэтому тех, кого жених подозревал в посягательстве на ее целомудрие, он истреблял. Так погиб юный дурачок Лимбах. Пропуск на актерский этаж Корнет, конечно, получил от помощника режиссера. Мальчишке наверняка ужасно понравилась идея дожидаться Элизу в ее собственной уборной, чтобы поздравить с премьерой тета тет